Глава двадцать вторая. Четверг, двадцать второе декабря. Иден Парк. Свидание номер сорок восемь. Джун. Тони прав. Черт побери, он прав. Джун жадно следила за каждым движением Фреи, и та испытывала неловкость от столь пристального внимания, то и дело одергивая рукава бежево-голубого кардигана, надетого поверх скромного винтажного платья. «Все в порядке, Джун?» «Да!» рада что ты смогла приехать спасибо что пригласила гости взяла леденец с миниатюрного серебряного подноса и повертела разглядывая как у вас сто ни дела прогрессивно после упорных попыток мы все таки сошлись характерами улыбнулась джун он минут через пять вернется с другом кайден херст может помнишь он сплетни в майдейли мэйл публикует фрейн насторожилась «А для чего здесь журналист?» «Что происходит?» «О нет, только не говори, что вы хотите вытянуть из меня данные об отце! Это низко с вашей стороны!» Она поднялась, метая молнии. Почерк тяжелого взгляда был до боли знаком. Джун часто видела его в зеркале. Внешне Фрея была вылитая мать, Ванда Синклер, а внутри сидела классическая Эвери. Раздались голоса, и в небольшую гостиную, в которой они уединились, вошли Тони и Кайден. «Добрый день», – поздоровался Кай. «Добрый, но вы опоздали, я ухожу». Фрея схватила свою сумочку и гордо прошествовала мимо них. «Подожди», – окликнула ее Джун. «Разреши хотя бы представить вас как следует. фрей это Кайден, сын глории Макгрегор и Тристана Эвери. Он твой двоюродный брат по отцу, по-настоящему отцу». Прием внезапности сработал, и Фрея споткнулась. Ошарашена с долей недоверия, она посмотрела на Кайдена, а затем перевела обреченный взгляд на Джун и тихо, коризненно сказала. «Я же просила оставить все как есть. Не искать меня!» Она бросила сумочку на пол, и Кайден галантно подобрал чужое добро. Почти герой. Даже приоделся по такому поводу. Пришел в повседневном стильном костюме, без грязи и кровавых разводов. «Как ты узнала?» спросила Фрея. То не догадался. «И что вы хотите?» «Информацию?» — Джун замотала головой. «Нет, нет, мне ничего не нужно, я просто...» Она проглотила ком в горле. «Мне хотелось посмотреть... на тебя. Убедиться, все ли у тебя хорошо. Расспросите о нашем общем отце». Фрея сделала шаг к обитому зеленым бархатом креслу, буквально рухнув в него, и непререкаемым тоном произнесла. «Моего единственного отца. Зовут Роджер Синклер». «Соболезную», — сарказмом ответил Кай. «Есть слух, что он убийца. Он устроил крушение самолета, на борту которого находились мои родители». «Клевета», — уверенно ответила Фрея. Джун, сбитая с толку, приосанилась. «Погоди, то есть ты на стороне кролика?» «Да». «Но тогда...» «Зачем же ты приехала в Эдинбург?» «Чтобы испортить тебе жизнь». «Что?» Фрея посмотрела вопрошающе, умаляясь, нисхождение. «В прошлом году мама призналась, кто мой настоящий отец. Она надеялась, что я разделю ее утрату, а во мне душа перевернулась, потому что я Ллойда Эвери на дух не переносила». Слова Фреи обожгли, и Джун поморщилась. Она-то надеялась, что хотя бы в другой семье все были счастливы. «Роджер знает, что ты не его родная дочь?» спросил Тони. «Да, конечно». Оказалось, когда-то сразу после замужества у Ванды Синклер случился короткий сумасшедший роман с Ллойдом Эвери в Италии во время чемпионата по мотокроссу всего через год после рождения Джун. Ванда забеременела. В тот период Роджер начинал подниматься по политической лестнице в Эстминстере, поэтому проглотил предательство и оставил все как есть. Когда родилась Фрея, очень привязался к ней, и отношения в семье наладились – но спустя восемь лет на Рождество Лойд снова вернулся в жизнь Ванды и узнал о существовании второй дочери. В тот год Роджер работал на празднике, и его место за столом занял чужой человек. Мама сказала, что это наш с ней маленький секрет, просто друг приехал в гости, папе знать не обязательно. Милый друг, ничего не скажешь. С тех пор он всегда прилетал на Рождество. Спустя несколько лет Лойд заявил, что больше не может жить вдали от Ванды, Он вознамерился подать на развод и забрать Джун в Италию. Ванда согласилась и организовала побег. Тристан в этой истории встал на сторону влюбленных. Он помог Ванде купить дом в Италии. Вызвался доставить туда своего младшего брата Ллойда, который наконец-то решил остепениться. Пользуясь случаем, Тристан взял на борт самолета и Глорию, чтобы провести с ней небольшой отпуск в Калифорнии. Казалось, что все шло идеально, но, увы, планы рухнули в один день. «Мама до сих пор винит себя в том, что случилось. У нее не хватило смелости, чтобы приехать в Эдинбург и посмотреть тебе в глаза, Джун. А у меня хватило. Но чем больше я тебя узнавала, тем сильнее восхищалась тобой. Гордилась, привязывалась. Знаю, месть — это не лучший повод начать отношения, но... Дай мне шанс. Мы никогда не сможем стать сестрами, потому что я не считаю Лойда отцом. Но я хочу быть твоим другом». «Моя мама не виновата, что влюбилась в плейбоя, который годами не мог определиться, чего хочет. А Роджер не виноват, что проклятый самолет рухнул в океан. Вы ведь не первый кто его обвиняет. Конкуренты тоже пытались повесить на него это дело. Правда, безуспешно». «Но мотив у твоего отчима был. Он мог заподозрить, что твоя мать собирается сбежать с Тристаном», сказал Кайден, однако Фрей отвергла эту версию. «Нет, исключено». «Почему ты так уверенно об этом говоришь?» «Потому что я не сохранила секрет мамы и рассказала Роджеру о милом друге, который приезжал на Рождество». «И знаешь, что он ответил?» «Я рад, что вы не скучали». С тех пор он каждый год проводил рождественские праздники вне дома, давая возможность собственной жене встречаться с другим, а мне – видеть генетического отца, который вызывал у меня лишь презрение». «Но ведь Ванда собиралась уехать тайно, значит, боялась мужа». Она боялась грязного бракоразводного процесса. Мама хотела сначала перебраться в Италию, а затем подать на развод. Ей казалось, что Роджер не отпустит ее. Но я уверена, что он бы отпустил. При условии, что я останусь с ним. В любом случае, после смерти братьев Эвери, они стали жить раздельно. Мне тогда было 13 лет, и я не могла найти ни одной причины, почему родители превратились в чужих людей». А год назад все встало на свои места, когда мама рассказала правду. Кайден скептически отнесся к словам Фрея. «Ты придумала эту басню, чтобы выгородить отчима», — заявил он. «Можешь верить во что угодно и сражаться с ветряными мельницами, но твои родители, скорее всего, погибли случайно. Считай это проклятием, братьев Эвери». «Хм, зловеще звучит», — задумчиво произнес Кай. «Но ветряных мельниц в этой истории нет». А вот кто-то, устроивший катастрофу, есть. И пока я не найду ответ, спать не смогу. Подобная зацикленность у меня от Макгрегоров. То не такой же, да, братишка?» «Так точно», — подтвердил тот. «Но если у Роджера не было мотива, то у кого он был?» «У кого-то очень жестокого», — сказала очевидная Джун. «Моя мама выстрелила, находясь в состоянии аффекта, но здесь другое — детальность и холодный расчет». «Не каждый человек готов терпеть измены, как мой отец», – продолжала защищать кролика его падчерица. «Тристан Эвери был женат. Как насчет его вдовы?» – Кай возразил. «Она тихая, хрупкая женщина. Траур до сих пор носит. У нее ребенок на руках остался. Да и денег у Тристана было немного, он жил в кредит. Какая ей выгода?» «Слышал бы ты, как эта тихая женщина кричала на свою дочку Сару». «Девочка, конечно, не подарок, но мать меня насторожила». «Что-то не так с этой розой, Брин?» – подала голос Джун и вздрогнула, вспомнив холодный пронизывающий взгляд этой притворщицы. «У нее нет мотива», – настаивал Кай. «А ревность? Чем не мотив? боль обманутой женщины нельзя недооценивать. Вспомни хотя бы о моей матери, она ведь даже стрелять не умела». «Нет, не подходит». Отношения Тристана и Глории были притчей во языцах в высшем свете. Роза не могла не знать о постоянной любовнице будущего мужа. «А что, если все-таки не знала?» С сомнением спросил Тони, и Кай нахмурился, задумавшись. «Кстати, в доме Эвери держали в плену лесного кота, вымирающий вид. Между прочим, подарок заботливого дяде Роджера. Да-да, Фрея, твой прекрасный отчим браконьер», — заявила Джун. «Не может быть! Он обожает котов!» «Каких? Приготовленных во фритюре?» В комнату вошел Генри, сообщая, что обед подан, а фрей забрала свою сумку у Кайдена, достала телефон и набрала номер. Ей ответили сразу, и она произнесла радостно. «Привет, пап!» «Нет-нет, все хорошо, есть минута?» «А, совещание. Тогда я позже перезвоню». Но неразборчивый мужской голос настоял, что минута найдется, и Фрея спросила. «Скажи, пожалуйста». «Зачем ты отвез в семью Тристана Эвери лесного кота?» «Эм, нет, это не просто разжиревший кот, а вымирающий вид!» Мужской голос зазвучал бодрее. «А ты проверял, как он поживает?» «Вот оно что!» «Я тебе потом все объясню, пока!» «Ну и?» – затаив дыхание, спросила Джун. Фрея победно приподняла подбородок и скрестила руки на груди, все еще сжимая телефон. «Дело было летом!» Кот хромал на одну лапу и чуть не попал под машину. Водитель подтвердит. Папа в тот день решил навестить семью Эвери в Эбердине, чтобы отдать им кое-какие важные документы Тристана, которые нашел в архиве. По прибытии он собирался вызвать ветеринара, но вдова Тристана, любезная Роза Брин, пообещала позаботиться о животном. С тех пор папа не интересовался судьбой кота. У него предвыборная кампания на носу. Ошарашенная Джун возрилась на кайдана и заключила – Женщина, которая сажает лесного кота на цепь и надевает на него розовый намордник, способна на все. «Ничего себе!» – присвистнул Кай. Похоже, кролик Роджер снова вышел сухим из воды. Зато Роза Брин по уши в дерьме. Тони. Лойда убила жена. И Тристана тоже, вероятно, убила жена. В один и тот же день. Они сговорились, что ли?» «Клуб первых жен какой-то», — быстро пережевывая сырые брокколи, размышлял Кайден. «Сегодня он опять был веганом». «Нет, вы представляете себе такую картину?» не вполне представлял. Чего только не бывает. Например, он сидел за столом на месте Фрэнка, хотя еще пару месяцев назад это показалось бы кощунством. Эдинбургский замок уже тысячу лет стоял на вершине потухшего вулкана и ничего, держался. У Роджера Синклера, чертового консерватора, подкаблучника и любителя котов были все шансы стать премьер-министром Великобритании, а Джун снова вернулась в Эден-парк, утром ее вещи перевезли. Так что все в этой жизни возможно. «Ты какой чай любишь?» С детским энтузиазмом допрашивала сводную сестру, малышка Бэмби. «Желтые, из Китая, серебряные иглы с горы Цзюньшань». И Фрея повторила название на китайском. «О, я такого даже не знаю», — сникла Джун. «А фильмы какие смотришь?» «Психологические триллеры нравятся». «Мне космическая фантастика». «А цветы?» «Магнолии». В глазах Джун блеснули болотные огни. «Мои любимые. Напомни, чтобы я показала тебе магнолию Иден в апреле, когда она начнет свисти». То не слушал и умилялся. Ему было хорошо. Он радовался, что смог вычислить фрейю и что она оказалась адекватной девчонкой. Радовался, что послезавтра завещание прочитают и отдадут письма. А весной шоколадки и форевер-форейвери for появятся, чтобы у Бэмби больше никогда не закончились запасы и при этом не начался диабет. Все рецепты с минимальным количеством сахара. «Мистер Андерсон, сэр!» Обратился к нему вошедший Генри. «У ворот Крис Паркер. Впустить его?» «Да, будьте так любезны, уважаемый Генри». Закатил он глаза, отвергая привычку Дворецкого соблюдать этикет при гостях. Крис появился в неожиданном амплуа, помятый, волосы вихрами, рука в черной рубашке надорван, джинсы на коленях в пятнах, будто Крис вымаливал у богов прощение за грехи. «Добрый день!» С невозмутимым видом поздоровался он. «Привет. Присоединяйся», — предложил ему Тони. «Есть сырые овощи, а также нечто вроде холодца. Не спрашивай, Генри сказал, что это чистый коллаген. Ах да, еще суп из чечевицы, но мы его уже съели». «Прекрасно», — одобрил Крис, усаживаясь за стол. «Ты в порядке?» — робко спросила Джун, и Паркер вежливо улыбнулся, повторив. «Прекрасно» а потом внимательно посмотрел на Тони, сообщая без слов, что все прекрасно наоборот. Джун. Звякнул смартфон, эсэмэска от Холли. Паркер большие амбиции сорвал нам репетицию в клубе и отделал Саймона как отбивную. Я только из неотложки вернулась. Саймон в порядке, оклемается через пару дней. Сиена с ним. Кажется, у них серьезно. По скриптум, «Скоро я постигну дзен и начну петь акапелла». Джун с сожалением взглянула на Криса, который с отстраненным видом жевал миндаль. Очевидно, Сиена призналась, что изменила. И в такую морально тяжелую минуту он приехал именно сюда, в Иден-парк, кто не? Она прочистила горло и послала многозначительные взгляды Фрей и Каю, мол, пора бы прогуляться, дать гостю возможность выговориться. Втроем они вышли на задний двор – Погода стояла пасмурная, но тихая. Помахав и Лизе, которая прогуливалась с маленьким Фрэнком в изумрудном саду, Джун втянула полные легкие свежего воздуха, такого же кристально чистого, как реальность, и шумно выдохнула. Без груза мрачных мыслей дышалось легко. Джун достала варежки из кармана, но засунула их обратно и, подумав, молча протянула руку Фреи. И та широко улыбнулась, сжимая ее пальцы, и, в свою очередь, протянула руку Каю. Он, будучи истинным циником и самым старшим здесь, сначала хмыкнул, но потом принял предложение. Они просто стояли, взявшись за руки и дышали. Жили. «Это она?» – спросила Фрея, кивая в сторону Магнолии Иден. «Да». На дереве сияла рождественская гирлянда, оплетая аккуратно обрезанные ветви. Джун показалось, что мерцающие огни подмигивают ей. И если бы сейчас ее спросили, «Какие у тебя планы на жизнь?», она бы ни секунды не сомневаясь ответила. «Я стану хозяйкой Иден Парка. В конце концов, плох тот дементор, который не мечтает о рая». «Тони». «Она вернулась ко мне и приняла предложение, потому что повелась на уговоры моей матери». Крис оперся локтями о стол, потер лицо ладонями, сверкая сбитыми костяшками, и усмехнулся. «Хм! Оказывается, нет никаких «мы» и никогда не было. Она хотела статус моей жены, и чтобы я ослеп, пока она ходит налево. За кого она меня принимала? За идиота? «За Роджера Синклера», — подумал Тони. Тот годами притворялся слепым, чтобы жена не ушла, а в итоге все равно живет один и работает по праздникам. Для Тони, который вырос в любящей семье, подобное потакание чужим изменам казалось бессмысленной растратой ресурса. Так что он отлично понимал позицию Криса. Если бы Джун изменила, Тони бы тоже не простил. Он бы улегся под магнолией Идден и умер. На прошлой неделе Сиена обвинила Джун во всех грехах человечества, считая вавилонской блудницей, а сама переспала с первым встречным панком-гитаристом, пока ее жених искал хорошего сексолога. Наверное, специалист может помочь, если у людей любовь. Но Сиена никогда не любила Криса. Тони еще в школе это ясно видел, а Крис верил в сказку о благородном рыцаре и даме сердца. На то он и принц Паркер. В кармане завибрировал айфон. Люк. Спохватился. Светоч медицины сто лет не прошло. Видно, с девчонкой из Инстаграма не сложилось. Тони сбросил вызов, внес номер в черный список и предложил Паркеру. «Останься у нас. Куда тебе в таком состоянии?» «Открою бар Фрэнка». Крис уныло посмотрел на яблоко, которое лежало перед ним, и на пригоршню миндаля. «Я не пью алкоголь даже в дни потерь. Но от нормального ужина не откажусь». «Вот и славно». Тони выглянул в широкое окно столовой, зная, что где-то там сейчас бродит Джун, и сцепил руки на затылке, прикрывая глаза. В виден парке всегда жило стойкое ощущение чуда перед Рождеством. То не думал, что оно уйдет вместе с Френком. Но нет, оно витало в воздухе, проникало в кровь, шептало, что магия реальна. Вот же она, выгляни в окно. Видишь, что они? В твоей жизни в декабре наступило лето. Он открыл глаза и увидел Селойнджун. Она направлялась вверх по холму в сторону речных садов вместе с фрейей и кайданом, но вдруг остановилась и оглянулась и хотя она была слишком далеко чтобы разглядеть ее черты лица, то не был уверен что она сейчас улыбается ему улыбается потому что знает что он тоже смотрит на нее.